По дороге из угорного дома Хуана Виганя капитан обогнул Пласа-майор и задержался напротив таверны у турка. Невидимый в темноте, он довольно долго стоял на противоположной стороне улицы, глядя на закрытое ставнями освещенное окно второго этажа, где обитала корида Днепруха. Она то ли не спала, то ли не задула свечу, чтобы подать ему знак «Я здесь, я жду тебя». Но Диего Аллатристо не пересек улицу, а только ниже надвинул шляпу, плотнее прикрыл лицо полой плаща, теснее прижался спиной к стене, стараясь раствориться во мраке. Улица Таледа и угол улицы Аркебузы были пустынны, но кто мог бы поручиться, что из какого-нибудь укромного местечка не наблюдает за ним соглядатый. Капитан видел только безлюдную улицу и освещенное окно, за которым, как ему казалось, иногда мелькала тень. Быть может, это коридат бродит по комнате, ждет его. Он вспомнил ее смуглые голые плечи, выступающие из выреза ночной сорочки, присобранной на груди нетугим узлом тесемки. Ощутил аромат этой плоти, которая, сколько бы ни было бит в покупной любви, в скольких бы схватках, оплаченных на время или на ночь, Не побывала она, сколько бы чужих рук и уст не проползала по ней в свое время, так и не утратила упругой и жаркой первозданной красоты и по-прежнему умела вселять в него умиротворение, сравнимое лишь с забвением или сном. Капитана одолевало желание перейти на другую сторону, избыть в этом радушном теле свою мучительную тревогу, но осторожность пересилила. Он дотянулся до рукояти Бискайца, который носил на левом боку рядом со шпагой, прикрытый плащом пистолет уравновешивал его справа и вновь принялся буравить глазами ночную тему, не выскользнет ли откуда-нибудь силуэт врага. О, как бы он хотел сейчас встретиться с ним! С той минуты, когда он узнал, что меня схватила Инквизиция а тем более, когда Дон Франсиско открыл ему, кто же сплел эту интригу, Аллатристо постоянно терзался жгучей ледяной ненавистью, перемешанной с отчаянием, и никак не мог избавиться от этих чувств. Судьба Дона Висента, его сыновей, его дочери, сидящей под стражей, не слишком его заботила. По правилам той опасной игры, где нередко на кону стояла собственная шкура, В их гибели не было ничего особенного. Это как на войне. В каждом бою потери неизбежны, и капитан с самого начала принимал их со всей обычной невозмутимостью, которая иногда казалась безразличием, но была всего лишь умением старого солдата стоически переносить удары судьбы. Но со мной обстояло иначе. Я уж, извините за столь высокопарное выражение вызывал у капитана Алатриста, повидавшего виды и на фламандских полях сражений, и в нашей опасной Испании чувство, которое можно было бы называть угрызениями совести. И меня он не мог вот так просто, за здорово живешь, списать в расход, внести в перечень убитых при неудачном штурме или захлебнувшейся атаке. Хотелось того капитану или нет, он отвечал за меня. И точно так же, как ты не выбираешь себе друзей и женщин, а они тебя, жизнь, мой покойный отец, причуды судьбы заставили наши с ним пути пересечься. И не надо закрывать глаза на непреложные и невеселые обстоятельства. Эта встреча сделала капитана более уязвимым. Жизнь Диего Алатриста складывалась так, что был он ничем не лучше всякого другого а, проще говоря, изрядной сволочью, однако принадлежал к той их разновидности, которые никогда не нарушают ими самими установленные правила. Именно поэтому стоял он здесь молча и неподвижно. Таков был его способ предаваться отчаянию, один из многих возможных. Именно потому шарил он взглядом по уходящей во тьму улице, Мечтая встретиться глядатая, шпиона, фискала, любого врага и с его помощью унять тоску, от которой сводила желудок и ломила намертво сцепленные челюсти. Как хотелось ему бесшумно выскользнуть навстречу из темноты, прижать к стене, глушая его вскрик полой плаща, молча, без единого слова, всадить ему в глотку клинок и держать, покуда не перестанет дергаться, и не отправиться прямо в ад. Ибо если соблюдать правила, то свои собственные. А правила капитана Аллатриста были именно таковы.